Глава 27. Картер. «Это ваш второй визит на этой неделе. Что-то случилось, что привело вас сюда сегодня?» спросила доктор Лемон. «Я не могу спать. Вы не можете заснуть или плохо спите. И то, и другое». «Во мне бурлит невероятная энергия, и я никак не могу избавиться от нее». «Как вы обычно раньше сжигали избыток энергии?» «Сейчас это уже не вариант». Доктор Лемон кивнула, словно я дал ей ответ, хотя я ничего конкретного не сказал. «Значит, давайте поговорим об этом. Я не ошибаюсь, предполагая, что в прошлом вы использовали секс, чтобы расслабиться и отдохнуть». «Вы не ошибаетесь». И когда вы говорите «это не вариант», я полагаю, что вы говорите это не в буквальном смысле. Вы красивый пилот, вариантов у вас должно быть бесконечное множество. Нет, я не имел в виду, что у меня нет вариантов. Я имел в виду, что не хочу соглашаться на эти варианты. Итак, прошло сколько времени? Неделя с тех пор, как вы с Кэндал провели ночь вместе. Сегодня ровно неделя и у меня вы были всего три дня назад. Вы хотите, чтобы я предоставил вам все мое долбанное расписание?» Доктор Лемон улыбнулась. «Нет, кажется, я все поняла. Вы разговаривали в последние несколько дней с Кэндалл? Только один раз, о котором я уже вам рассказывал. Когда она позвонила мне. И когда это было? Что, черт возьми, происходило с этой женщиной? Зачем ей нужно было точно знать все эти даты?» Я стал вспоминать. Когда она позвонила, я приземлился во Флориде после перелета из Дубая. Значит, это было во вторник. Во вторник. И вы проговорили с ней около часа, если я правильно помню. Примерно так, да. И как вы спали в ту ночь? Нужно подумать. Кендалл и я разговаривали всю дорогу, пока я ехал домой, и все еще беседовали, пока я делал себе сэндвич дома. Я проснулся на следующее утро почти в десять, все еще в своей униформе. Это был последний раз, когда я хорошо спал. Но я устал после долгого перелета. — А вчера вылетали? — Да. — Сколько часов? — Девять. — А как долго вылетали, когда так устали, что после разговора с Кэндалл хорошо спали? — Примерно столько же. Доктор Лемон просто молча смотрела на меня. «Вы хотите сказать, что я не могу больше заснуть, не поговорив с Кэндл?» «Я хочу сказать, что это, вероятно, взаимосвязано. Вы испытываете беспокойство, растерянность, нервозность, и все это мешает вам спать. Есть какие-нибудь другие причины для этого, помимо того, как вы расстались с Кэндл после вашей встречи?» «Меня бесило то, что она была права. Нет. Но вот видите...» И что мне по-вашему делать? Звонить ей каждый вечер, чтобы она пела мне колыбельную? Вы уже сами знаете, что вам нужно делать. И тогда какого черта я плачу вам, если я сам знаю ответы на все вопросы? Я раздраженно выдохнул. Вам нужно принять решение, продолжать ваши отношения с Кендалл или оборвать все связи с ней. «Мы в прошлый раз говорили об этом, и я могу помочь вам привести в порядок ваши мысли и предложить пути решения ваших проблем, но только вы можете принять решение, сохранить ли ваше отношение с женщиной, которую вы любите, или нет. У вас проблема с доверием, и это понятно. Кендел уже один раз бросила вас, и вы боитесь, что она снова сделает это в трудный момент». Доктор Лемон сняла очки и потерла глаза. «Картер, Люси была больна». «Люси, мы говорим о Кэндлдог. Их истории определенным образом связаны. Во время наших прошлых бесед вы признали, что не могли избавиться от чувства, будто Люси покончила с собой, избрав самый легкий путь. Это обычное для людей чувство, которое возникает, когда любимый человек покидает их. Но правда заключается в том, что люди совершают самоубийство, когда верят, что у них нет другого выбора. Депрессия — это болезнь, ничем не отличающаяся от астмы, кори или чумы. Если ее не лечить, она станет усиливаться и в конечном счете заберет жизнь больного. Я провел пятерней по волосам, но я не понимаю, какое это все имеет отношение к Кендалл. В вашей жизни были две женщины, которых вы любили по-настоящему. Люси, которая, по вашему мнению, бросила вас в трудную минуту, и Кендалл которая сделала то же самое. Вы боитесь, что это случится снова?» Я не был уверен, что она права, но чувствовал себя выжатым и хотел закончить разговор. «Итак, вывод таков. Я должен принять решение или снова довериться Кендалл, или больше никогда не спать». Доктор Лемон рассмеялась. «Я выпишу вам на первое время кое-что, что поможет вам засыпать, а что касается всего остального... Срите!» или слезайте с горшка. Срите или слезайте с горшка? Я платил 250 долларов в час за совет, который мой отец дал мне, когда я учился в третьем классе? Я побоялся принимать снотворное. В инструкции говорилось, что в течение 24 часов после принятия лекарства нельзя садиться за руль автомобиля и другой крупной техники. А я бы сказал, что Боинг 747 был очень крупной техникой, и поскольку я должен был сесть за штурвал на следующий день, мне нужно было найти другой способ измотать себя с тем, чтобы уснуть. После того, как я пробежал пять миль по округе, я решил снова заглянуть к Гордону. К несчастью, этот визит только заставил меня почувствовать себя еще хуже. Я ни в коем случае не был экспертом, но, казалось, он слабел понемногу с каждым днем. Его лодыжки постоянно распухали от жидкости, а в тот вечер он никак не мог пошевелить пальцами одной ноги. И хотя рабочий день уже закончился, я позвонил его доктору, чтобы доложить обстановку. Но он только сказал мне, что я должен попытаться удобнее устроить его в кровати, и что для человека в таком возрасте и с таким здоровьем мало что можно было сделать. Когда я вернулся в свою квартиру, было уже поздно. Чувствуя себя совершенно подавленным из-за того, что происходило с Гордоном, я больше всего хотел взять телефон и позвонить к Эндл. Помимо доктора Лемона, она была единственным человеком, которому я открыл свою душу. Я знал, что она поймет, как я себя чувствую, но это было нечестно по отношению к ней. Я должен был решить, будет ли у нас с ней какое-то будущее, прежде чем грузить ее своим депрессивным дерьмом. Самым поганым во всем этом было то, что я не видел будущего для нас, но я и не мог представить себе будущее без нее. Я застрял в чистилище. История моей жизни. В полночь я решил упаковать свою дорожную сумку к завтрашнему полету. Мюриэль постирала и накрахмалила все мои униформы, хотя я миллион раз говорил ей, что нет необходимости делать это, что больше всего мне нравилось в людях, живущих в Сильвершорс, Так это то, что они знали, что временами им необходима помощь, но они не хотели оставаться в долгу. Они чувствовали себя лучше, помогая мне в ответ. Они были хорошими людьми. Мой шкаф был заполнен накрахмаленными и отглаженными сорочками. Я взял три из них, сложил и положил в сумку. Я немного похудел за последние месяцы, так что кители размера XL я сдвинул в сторону и потянулся за кителем размера L, который висел в самом дальнем углу шкафа. На самой дальней вешалке и вправду висел китель меньше, только он был меньше размеров на сорок. Я держал в руках маленькую форму пилота, которую нашел в спальне Кэндл. Я тогда спрятал ее под сорочку и зачем-то унес с собой. После того, как я приехал домой, я не мог без злости смотреть на нее, так что я сунул ее подальше в шкаф туда, где она не попадалась мне на глаза. И тем не менее я не мог выкинуть ее. Я долго смотрел на маленький костюмчик. Передо мной явственно встала картина, на которой маленький светловолосый мальчик, одетый в эту форму, бегает, смеясь вокруг своей матери. У мальчика были яркие голубые глаза, совсем как у его матери, а Кендл была еще красивее, чем всегда». Я даже закрыл глаза и улыбнулся, проигрывая в воображении эту сцену. В ту ночь я спал, как ребенок. Мне снились тот маленький мальчик и его мать. Сон был таким ярким, таким реалистичным, что я проснулся совсем сбитый с толку. Какое-то мгновение я ждал, что они вбегут в мою комнату, но они не сделали этого. И у меня защемило сердце. Пока я спешно собирался, готовясь к своему полету, маленькая форма пилота все еще лежала на моем комоде. Я дотронулся до маленьких крыльев, прикрепленных к отвороту кителя, и вспомнил лицо мальчика из моего сна. Я отстегнул значок от костюмчика и поменял его местами со значком, который был на моем кителе. Они не очень отличались внешне, но это было для меня знамением. Я мог видеть свое будущее. Я мог видеть свою семью. Я мог видеть женщину, которую любил. И теперь мне лишь нужно было понять, как все исправить. Я решил быстро заскочить к Гордону, прежде чем уехать в аэропорт, потому что мне предстояло отсутствовать несколько дней. Одна из женщин обычно приходила к нему попозже утром и оставалась с ним до прихода физиотерапевта. Но в тот момент у него никого не должно было быть. Зная, что он, наверное, еще спит, я очень осторожно открыл дверь. «Папа!» — тихо позвал я. Ответа не было. Гордон всегда громко храпел во сне, и было странно, что из спальни не доносилось ни звука. Он лежал на спине совершенно неподвижно. «Папа!» Он не отозвался. Присев на краешек кровати, я дотронулся до его плеча и сказал чуть громче «Папа, это Брюси!» Проснись. Приложив два пальца к его шее, я попытался нащупать пульс. Пульса не было. Наклонив голову, я попытался услышать стук его сердца, но не услышал. А я прижался щекой к его груди и расплакался. Он мог быть моим ненастоящим отцом, но в слезах, которые текли из моих глаз, не было ничего ненастоящего.